Глава 14. Дом Игната оказался гораздо более впечатляющим, чем она предполагала. В правой половине дома всё ещё велась стройка, но основная его часть была уже закончена. Саше очень понравился фасад и японский сад, разбитый во дворе. У Игната в доме всё выглядело минималистично, почти что аскетично. Много хромированных поверхностей, Интерьер в белых, чёрных и серых тонах. Никаких тебе псевдоколон или барочных каминов с жуткими статуэтками. Саша почти влюбилась в этот дом с первого взгляда. Почти, потому что её не покидало ощущение стерильности, отсутствие уюта, словно она попала в хирургическую операционную. Господи, да тебе вообще невозможно угодить. Зло прошептал внутренний голос. Тебе что, здесь жить? Ты что, привязалась? Точно. Саша решила: пора прекращать всех анализировать. Нужно просто отдаться течению и попробовать наслаждаться жизнью. Сам Игнат выглядел словно парень из клипа Ланы Дель Рей. Белая рубашка с закатанными рукавами, джинсы с ремнём и мокасины. по-домашнему и всё же очень элегантно. Саша порадовалась про себя, что в последний момент, уже в машине перед домом Игната, всё же решила надеть туфли. Игнат поцеловал её в щёку и провёл по первому этажу дома, заодно рассказывая, что и где. В гостиную, которая соседствовала с кухней, их разделяла только рабочая поверхность в виде барной стойки, над которой висели современные металлические светильники. Игнат сделал комплимент её платью и усадил Сашу на один из стульев возле этой стойки и налил ей бокал красного вина, а себе порцию виски со льдом. Извини, придётся немного подождать. Овощи всё ещё запекаются. Пахнет очень вкусно, честно призналась Саша, у которой всю неделю не было возможности нормально поесть. Что ты готовишь? О, у меня только одно коронное блюдо в меню. Розбиф с овощами. Помимо него, я ещё умею готовить яичницу, омлет и я уже упоминал яичницу. Он улыбнулся Саше своей ослепительной улыбкой. Но знаешь, розбиф это целое искусство. Я вот, например, умею готовить яичницу, пельмени и я уже упоминала пельмени. Теперь они уже оба улыбались. «Я надеюсь, ты ешь мясо?» – спохватился Игнат. «Я совсем забыл тебя спросить». «Ем, ем и с большим удовольствием. Особенно, если не я его готовлю», – засмеялась Саша. «Как проходит твое расследование?» «Или разговоры о работе под запретом?» «А как проходит твое журналистское расследование?» – задала встречный вопрос Саша. Переводишь тему? Игнат помешивал соус в кастрюльке. Вообще-то у меня всё застопорилось. Мой информатор куда-то пропал. Неужели? Саша подняла одну бровь. Это сходилось с её версией о том, что информатором был Женя. Он попытался слить пресс-инфу, хотел прославиться. Все сиренники хотят власти и славы. Хотя её сердце всё ещё отказывалось представить Женю в роли серийного убийцы, чем больше информации она получала, тем больше все кусочки пазла складывались в единую картину. И когда он выходил на связь в последний раз, это официальный допрос. Теперь пришло время Игната поднимать бровь. "Нет". Саша немного смутилась и опустила глаза. Просто у нас, возможно, появился подозриваемый. И мне кажется, он может быть связан с твоим информатором. Саша решила, что от такой формулировки вреда не будет. В сущности, она не выдавала никакой секретной инфы. Да? Глаза Игната загорелись. Это правда? Чёрт, я бы очень хотел помочь. Но мой информатор всегда сам со мной связывался. Звонил на рабочий и очень быстро закруглялся. Последний раз это было в день, когда я вел передачу с экстренным выпуском новостей, то есть в понедельник. Я всегда считал, что он из полиции. А что, есть версия, что он что-то знает об убийствах? «Только это не для экрана, ок?» «Конечно, Саш. Ты же знаешь, твои слова я ни разу не использовал». «Знаю. И спасибо тебе за это». А то шеф завёл служебное расследование, устроил погоню за призраками. Но мне не хотелось бы потерять звёздочку на погонах из-за того, что меня могут подозревать в связях с прессой. А они есть? Кто они? В связи? Игнат хитро улыбался. Саша в ответ только отпила большой глоток вина. Так получается, ты не знаешь, когда он позвонит снова. Нет. «Он никогда не называл дат. Просто говорил, я еще позвоню». «Ясно. А поставить телефон на прослушку в вашем офисе, думаешь, получится?» Игнат расохотался, да так заразительно, что и Саша присоединилась к нему. Она и сама поняла, какую глупость сморозила. «Прослушивать телефон телеканала. Там же свобода прессы и все такое». Ни один судья не подпишет ей такого постановления. Ладно, Шерлок, может, забудем о работе и наконец вернёмся к романтической части свидания. Иди, садись за стол, я всё подам. Саша прошла к столу. Там уже стояли закуски и пара бутылок: одна с вином, другая с виски. А ещё здесь были свечи в металлических подсвечниках. и из колонок возле телевизора лилась приятная музыка. Над столом Саша заметила пустую раму от картины и подумала, что, видимо, это новомодные веяния в дизайне интерьера, о которых она ничего не знает. Игнат принес овощи и розбив, затем подал соус, зажег свечи, и они с наслаждением принялись за еду. Игнат с юмором рассказывал Саше о себе. о том, как проходит строительство дома и как он ругается с подрядчиком, о курьезах во время интервью с городскими знаменитостями, о том, как в выходные ходит на яхте по проливу. Саша не могла похвастаться интересным хобби или бурной личной жизнью, поэтому она скупо рассказала о детстве и немного о семье, а после поделилась несколькими смешными случаями с работой. ведь не каждый день происходят зверские убийства, иногда случались абсолютно комичные ограбления или попытки вымогательства. Игнат подлил ей еще вина, и ей подумалось, что скоро нужно будет делать выбор – вызывать такси или оставаться до утра. – Саш, давай в следующие выходные мы устроим настоящее свидание. Ты не работаешь? – Пока нет. Но у меня же всё непредсказуемо, ты же понимаешь. Ну, у меня собственна тоже. Но я уверен, мы сможем что-нибудь придумать. Я хочу пригласить тебя пойти со мной на яхте. Недалеко, так, дневная прогулка. Надеюсь, ты не страдаешь морской болезнью. Нет, не страдаю. Саша попыталась вспомнить, когда она в последний раз была в море. Наверное, лет 20 назад, а то и больше. С сестрой, когда они занимались в парусном клубе и обе ходили на ялике. С тех пор, как сестра погибла, она ни разу не была на воде. Сашу захлестнула волна воспоминаний. «Ты постоянно где-то витаешь!» – прервал ее мысли Игнат. «Тебе со мной скучно?» «Не говори глупостей!» Саша положила руку на его ладонь. Я просто пыталась вспомнить, когда в последний раз ходила куда-то на лодке. И оказалось, что это было очень-очень давно. Ты не любишь море? Наоборот. Я слишком сильно его люблю. Когда-то я даже занималась парусным спортом, но как-то не сложилось в итоге. Я верну тебя в парусный спорт. Игнат смотрел на Сашу горящими глазами. Ты разве встречаешь девушку с такими похожими увлечениями? Не бросайся такими громкими заявлениями. Я уже 20 лет не управляла лодками, а уж тем более яхтами. Ты всё вспомнишь, поверь. Это как езда на велосипеде. Один раз научившись, уже невозможно разучиться. Игнат положил Саше ещё овощей и подлил немного вина в бокал. Слушай, а у тебя много раз за карьеру была серия? спросил он. Нет, Савельев отрицательно покачал головой. Это в первый раз. Ого, так получается, все эти американские фильмы про серийников сплошная выдумка? Да нет. У них там гораздо больше таких преступлений. Знаешь, может, и у нас их столько, но в серию редко связывают убийства. Всё это очень не любят. Серия, значит, начальство, отчёты по каждому шагу, давление со стороны руководства, паника у населения, если всё просочится в прессу. Короче, не тебе объяснять. Думаю, что в нашей системе есть чему поучиться за границей. Я бы с удовольствием съездила на стажировку в какой-нибудь криминальный отдел. Ого. А у тебя далеко идущие планы? Руководство в курсе? пошутил Игнат. Да уж, от моего руководства ничего не утаишь, саркастически заметила Саша. Потанцуем? вдруг сменил тему Игнат. И пока Саша раздумывала, как по тактичнее отказаться, он уже сделал музыку погромче и протянул ей руку, помогая подняться. Они начали медленно танцевать под музыку. Из колонок лилось что-то современное, но очень мелодичное. Саша не танцевала со времён окончания юридического. В тот вечер она была очень популярна. Игнат уверенно вёл её в танце, при этом глядя на неё сверху вниз так, что ей становилось неловко. Она понимала, что вот он момент. Сейчас он её поцелует, и назад к дружбе уже не вернуться. Дальше ей придётся выбирать. Но когда он наклонился к ней, она уже знала, что выбрала, и закрыв глаза, отдалась поцелую. Прошло несколько минут, прежде чем она поняла, что они уже давно не танцуют, а просто стоят на одном месте, и она, кажется, даже забыла дышать. Так ей было хорошо. Наконец, Игнат ослабил своё объятие, И посмотрел ей в глаза. Где-то в комнате упорно и настойчиво звонил телефон. "Кажется, это твой", немного охрипшим голосом прошептала Гнат. "Возьми трубку, я не буду мешать". Не дав Саше опомниться, он быстрым шагом поднялся по лестнице на второй этаж. На непослушных ногах Саша дошла до стола и начала копаться в сумке. Выудив, наконец, откуда-то из недр телефон, она увидела, что звонит Малышев. Сейчас это было так не кстати. Она нажала отбой и скинула смс. «Что-то срочное?» «Не совсем, но нужно поговорить. Давай я заеду». «Я не дома». «Как не дома?» «Должна тебе напомнить, что у меня выходной, и я имею право быть где угодно». «Конечно, прости, но где ты? Давай я подъеду туда, куда тебе удобно!» «У него даже не возникает мысли, что я могу быть не одна!» – подумала Саша. «Вот это здорово!» «Андрей, это может подождать? Что-то по же?» «Не совсем. Да, это может подождать до утра. Я заеду к тебе утром, ок?» «Договорились, спасибо!» И когда она уже убирала телефон, пришло запоздалое сообщение. Хорошего вечера. Ага, испортил такой момент, подумала Саша, мысленно пытаясь снова вернуться к поцелую. Она решила не стоять у стола, а сесть на диван, дожидаясь возвращения Игната. На диване Саша попыталась принять более расслабленную позу, чтобы не выглядеть так Словно она дожидается его для продолжения поцелуя. Онаёрзала на подушках, и вдруг что-то укололо её в бедро. Она поводила рукой по поверхности, и между подушками дивана нащупала что-то твёрдое, металлическое. Вытащив предмет на свет, Саша поднесла его к глазам, чтобы получше рассмотреть. На её ладони лежала серебряная запонка очень необычной формы. Где-то она уже точно видела такую. Лев с головой орла. Металл выглядел старинным и потёртым. В голове вспылала картинка, как она сидела у Женьки в квартире, когда приехали обсуждать старое убийство, и он рассказывал ей об этих запонках. Они были старинной фамильной реликвией, переходили в его семье из поколения в поколение. были уникальными в своём роде. Но что это за панка делает у Игнатова в доме? Саша уставилась на находку, пытаясь связать вместе куски разрозненных мыслей, роящихся в голове. Вдруг что-то мягкое коснулось её лица. В нос ударил едкий запах. Она попыталась отстраниться, но кто-то держал её голову, и уже не в силах бороться, Саша почувствовала как всё плывёт у неё перед глазами, что она вот-вот лишится чувств. Её засасывало в какую-то жуткую чёрную дыру. Сознание путалось. Последним, что она почувствовала, были руки Игната подхватившие её легко, словно пёрышко. На секунду она увидела склонённое над ней лицо, а потом темнота сомкнулась над ней, и она потеряла сознание.